Через несколько дней его вызвали в район. Там Куттыбаеву без лишних слов предложили подать заявление об увольнении с работы по собственному желанию. Бывший военнопленный не имел морального права учить подрастающее поколение. Пришлось Абуталипу Куттыбаеву с Зарипой и с первенцем Даулом перебираться в другой район, подальше от областного центра. Устроились в аульной школе. Вроде прижились, жильем уладилось. Зарипа...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 Еще дней 15 20 от силы, и полегчает. спадет жара, будь она проклята, замучила всех. А бывает у нас тут в сорозеках к концу лета перелом. В раз меняется погода. И тогда всю осень до самой зимы благодать. Прохлада стоит, скот тело набирает. Сдается мне, на то приметы есть. В этом году будет такой оборот. Так что потерпите.